Глава 34. ТОЛЬКО ПО РАБОТЕ Я не опоздала. Пришла ровно без пяти минут шесть. Но Димка просигналил, что Макс уже на месте, и указал на конференц-зал. Я вздохнула. Волков опять в костюме и при галстуке. Работал с документами, иногда внося туда короткие правки. Лоб слегка нахмурен, между бровями залегла четкая вертикальная складка. Взгляд внимательный, цепкий пожалуй его начальство не ошиблось с выбором волков выстроит работу с феей куда круче чем какой то полицейский айтишник на окладе такой волков казался серьезным зрелым и очень взрослым не следа улыбки впрочем я же тут не для шуточек мое дело настроить систему его внести коррективы только работа ничего личного и все же я не сдержалась тайком подсматривала за ним, пока рассказывала о сделанных за сутки изменениях. На меня Волков впрямую не смотрел. Тот взгляд на прошлой встрече оказался единственным. От этого было обидно. Слегка. Такое невнимание задевало. Он же явился сюда ко мне, зная, что в прошлом нас связывает не только один ужин в ресторане, но и моя смерть. И все, что за ней последовало. На человека с внезапной амнезией Волков не походил. А может, ему была тогда интересна не я, а фея, которая одной левой может заставить людей плясать под дудку. Завораживала не я, а мое волшебство. А теперь со мной можно, как с обычным человеком. Вчера я несколько часов угрохала на то, чтобы понять, как он попал в мою квартиру. Но замки были не тронуты. Соседка твердила, что никого не видела. В гараже старичок-сторож сказал, что посторонние не заходили. Да и на камерах никого. Не мог же Волков просто угадать. Или «Я права, и Марина почему-то решила меня преследовать, только не одна, а на пару с женихом». Я сжала зубы. Нужно довести проект до конца, а дальше премия, отдых и никакого Волкова. Нет, вот тут не годится. Они должны сортироваться одним кликом и автоматом пересылаться, а вы хотите вручную. Волков помолчал. Поиграл в пальцах авторучкой и нехотя внес мое замечание. Вручную надежнее. Бухгалтеры тоже так говорили, пока калькуляторы не появились. Отрезала я. Макс вздохнул, но спорить не стал. Работать с ним, если бы не наше неприятное прошлое, было бы легко и просто. Но все, что было, упорно стояло между нами кирпичной стеной. Волков потянулся пролистнуть страницу и случайно задел мою руку. Едва-едва но и этого хватило чтобы я как дура дернулась он же холодно сказал прошу прощения и углубился в следующую страницу проекта рука горела огнем и я спрятала ее под стол среда четверг пятница каждый день час два иногда пять я уходила с работы выжатая как лимон и с ужасом понимала я привыкаю привыкаю к такому волкову молчаливому серьезному И отдирать его от себя опять придется по-живому. В какой раз? В третий? Но я все равно шла на встречи. И не жаловалась начальству, и не просила меня заменить. Чистый мазохизм. А потом дома, за закрытой дверью, пила мятный чай и уговаривала себя не плакать. Настали выходные, и я поняла, что впервые за полгода не знаю, куда себя деть. Все валилось из рук. Я не могла сосредоточиться. Пошла в магазин и ухитрилась, задумавшись, пройти мимо, а потом чуть не угодила под колеса тонированного Мерса. Поставила вариться овощи с мясом и прибежала на кухню, только когда она уже была вся в дыму. Я скучала. За одну неделю я умудрилась привыкнуть к этим рабочим встречам. И все, что пряталось внутри, опять расцвело. Проклятые чувства не хотели слушать разум. Я подсела на Волкова. Опять. Как на наркотик. А новая доза была только в понедельник. Каких трудов мне стоило опоздать на работу. Прийти в 7.30, испытывая надежду, что такой занятой Волков плюнул и свалил по своим делам. Но нет. Он сидел в конференц-зале на своем обычном месте. Когда я вошла, глянул хмуро, но ничего не сказал. Я решила не извиняться. Ничего такого, потерпит. А Волков и не требовал. Только развернулся ко мне всем корпусом, навис и железным тоном сказал. «Мне рекомендовали вас как обязательного специалиста». «Вы можете выбрать любого другого, если я вас не устраиваю», — отчеканила я. «Другой мне не нужен». Таким же тоном ответил Волков. Отодвинулся, собрал бумаги по проекту, хлопнул передо мной стопку с предложениями и ушел. Дверь он закрыл так, что со стены свалилась рамка с дипломами. Я прикусила губу. И что это было? Какого черта происходит? Волков кружил вокруг меня, как астероид с нестабильной орбитой, опасный, непредсказуемый и манящий. «Рано или поздно это закончится плохо», твердили мне мозги. И столкновение неизбежно. На следующий день, когда я уже сидела на работе, придя без опозданий, мне передали, что на сегодня все отменяется. Его Величество Волков не сможет прийти. Я пожала плечами, мол, не очень-то и хотелось, но внутри все жгло от обиды. Наверняка мстит мне за вчерашнее. Ну, чёрт с ним, пусть валит. И я первый раз в жизни, сославшись на головную боль, сбежала с работы. В кино. Взяла себе огромное ведро сладкого попкорна и смотрела идиотский блокбастер, стараясь не замечать, что парочка рядом со мной украдкой целуется. А когда вернулась домой, Увидела Волкова под своей дверью.